Это нужно было узнать обязательно и даже немедленно. У меня на борту Феркреста были только два баллона с сжатым воздухом, находящимся под давлением 200 атмосфер. Но большую его часть я уже израсходовал. В этот момент трос шевельнулся, и наполненная корзина начала подниматься, причем оба водолаза следили за тем, чтобы она не застряла в корабельных пристройках, направляя ее движение наверх веревкой, прикрепленной к корзине. Я начал двигаться от угла к открытому люку, причем пытался подойти к нему с той стороны, которая была больше удалена от обоих водолазов. По моим предположениям, мне удалось проплыть в люк незамеченным, поскольку свет фонарика был очень ограничен, меня не могли увидеть на таком расстоянии и при тусклом свете, тем более, что они занимались подъемом корзины. Мои руки, уже успевшие закоченеть от холодной воды, внезапно коснулись воздушного шланга и спасательного троса и сразу же отдернулись от них. Под собой, по правую сторону, я увидел еще один тусклый луч света. Несколько осторожных движений вперед, и я смогу увидеть его источник. Он менял направление. Это происходило по той причине, что фонарик был прикреплен к каске водолаза, а именно под углом приблизительно 45 градусов вниз, Сам водолаз находился в сейфе. Сейф они вскрыли не с помощью ключа и даже не в районе замка, а попросту вырезали его сбоку подводной горелкой. Сделав прямоугольное отверстие, ну, приблизительно шесть футов на четыре, я подплыл к нему и заглянул внутрь. Позади водолаза, который как раз нагнулся, находился еще один источник света. Он был прикреплен к потолку, ящички с золотыми слитками были аккуратно уложены с одной стороны сейфа, и мне понадобилось всего пять секунд, чтобы сосчитать их. Из общего количества триста шестьдесят ящиков здесь осталось сто двадцать. Что-то коснулось моей руки и скользнуло по ней. Я посмотрел вниз и увидел, что это нейлоновый шнур, за который тянул водолаз для того, чтобы обвязать им очередной ящик с золотом. Он стоял ко мне спиной, и ему было неудобно закреплять шнур, но, наконец, он все-таки справился с этим, завязав на два узла. Потом он вытащил из ножен свой нож. Я заинтересовался, что он собирается делать ножом. Должно быть, я довольно быстро сообразил, что нож предназначен не для чего-то, а для меня. Стоя в согнутом положении, он, видимо, все же заметил мою тень или же почувствовал внезапное натяжение шнура, внезапное и кратковременное. А может быть, он просто обладал шестым чувством, и это шестое чувство было у него развито лучше, чем у меня». Не хочу утверждать, что он бросился на меня, ибо в тяжелом водолазном костюме и на такой глубине каждое движение совершается так медленно, что его можно сравнить только с действием, которое происходит на киноэкране в замедленном темпе. И тем не менее, он оказался слишком подвижным для меня, и даже не тело мое реагировало медленно, а голова... Теперь он уже успел повернуться и стоял лицом ко мне всего в каких-нибудь трех-четырех футах, а я все оставался на том же месте, на каком находился в ту минуту, когда он сделал свое первое движение. В данный момент мои реакции и активности были такими же, как и у мешка с цементом. Нож длиной в добрых шесть дюймов в его правой руке был нацелен на меня. Теперь я мог четко видеть его лицо. Лишь один Господь Бог знает, для чего ему понадобился этот нож. Должно быть, с его стороны это было чисто рефлекторное движение, ибо ему не нужен никакой нож, чтобы расправиться со мной. Он бы спокойно справился без ножа и с двумя людьми моей Конституции. Это был Квин. Я наблюдал с каким-то странным, почти парализующим напряжением за его лицом. Я внимательно следил за ним, пытаясь установить, пригнет ли он голову, чтобы нажать подбородком на телефонную кнопку, но его голова не шевельнулась. Еще никогда в жизни Квин не звал на помощь, не сделает он этого и сейчас. Его губы внезапно искривились в почти ангельской улыбке — Маска не позволяла увидеть мое лицо, но Квин все равно знал, кто перед ним. Он знал, с кем имеет дело, и ни секунды не сомневался в том, что так оно и есть. Я понял это по выражению его лица, на котором был написан почти «религиозный экстаз». Он начал медленно падать вперед, согнув колени, пока не оказался передо мной под углом приблизительно в сорок пять градусов, а потом сделал бросок вперед с уже заранее замахнувшейся правой рукой. Сковывшее меня до этого какое-то парализующее состояние внезапно прошло. Я оттолкнулся левой ногой от внешней стенки сейфа и увидел, как на меня, словно шлейф, Упал в воздухопровод, когда Квин вышел из вырезанного отверстия. Я схватился за провод и изо всей силы рванул его, чтобы вывести Квина из равновесия. И в тот же момент я почувствовал острую колющую боль от нижних ребер до правого плеча, и руку мою словно кто-то рванул. Я упал на дно трюма и потерял из виду Квина. Не потому, что от падения лишился сознания, и не потому, что Квин уплыл куда-то, а потому, что он, исчез за мутной пеленой мелких пузырей. Срочный воздухопровод способен выдерживать большие нагрузки, но и он не способен выдержать удар нанесенный изо всех сил человеком, самым сильным человеком, которого я знал в своей жизни, квинначисто пропорол ножом свой собственный воздухопровод. Теперь ничто в мире не могло его спасти. Давление приблизительно в сорок фунтов на квадратный дюйм, которое было на этой глубине, наверное, уже задушило его. Его костюм... Уже должен был наполниться водой и так прижать его ко дну, что он больше не в силах будет подняться. Не зная, что делать, я все еще продолжал держать нейлоновый шнур в руке, затем двинулся к нему, извиваясь как только можно, чтобы избежать его в диком отчаянии двигающихся ног и тем более рук, ибо Квин еще и сейчас был в состоянии прихватить меня с собой». Он мог бы сломать мне шею, как сухую ветку.